Глава двадцать первая. «Жанна Маркес», — сказала она в телефонную трубку. «Жанна, вас беспокоит Бобс Веггер». «Ах, это вы? Рад вас слышать. Вы совсем пропали?» «Да, временами меня бывает трудно разыскать». Он разговаривал по мобильному телефону из международного аэропорта Балтимора. «Отпуск в Балтиморе?» «Такое случается в реальном мире, но в данном случае он, так сказать, был на работе». Свегер вовсе не жаждал увидеться с Маркис и не хотел позаимствовать унаследованный ей Томпсон пока. У него была иная цель. «Я слышала о некоем русском водителе-киллере, убитом в Далласе», — сказала она. «Я понимаю, что не имею права задавать вам вопросы, но...» «Это часть контракта». Он попытался проделать свой трюк еще на ком-то. Операцию проводила ФБР. «Вы...» «Я к этому мало причастен, но дело не закончено». У вас есть время для разговора? Я по профессии репортер. Болтать — это моя работа, так что слушаю вас. Все это трудно объяснить. Я столкнулся с загадкой, которую уже много лет, и сейчас пытаюсь ее разрешить. Знаю, это звучит довольно глупо, и тем не менее, я вас слушаю. Играл ли в жизни вашего мужа какую-либо роль русский писатель Владимир Набоков? Признаюсь, меньше всего я ожидала услышать от вас эти два слова, Владимир Набоков. И я меньше всего ожидал, что произнесу эти два слова, поверьте мне. Никакой роли он в его жизни не играл. Джимми читал об оружии, истории, политике, и я ни разу не видела в его руках роман. Он никогда не проявлял интерес к немецкому автоматическому пистолету, называющемуся «Красная девятка». Знаете, у него было много разного оружия, и название марок... не задерживались у меня в голове. Я могу посмотреть его книги. Он постоянно покупал книги по оружию издательства Amazon в интернете, чуть не разорился на них. Это было бы весьма полезно. У меня есть еще один вопрос. Он может показаться вам настолько странным, что я не решаюсь задать его. — Горю от нетерпения услышать его, — сказала она. — Он касается литературы. — Это серьезно, но я постараюсь ответить. Эту головоломку, в которой сочетаются Набоков и Красная девятка, придумал парень, любивший литературу. Его кабинет от пола до потолка набит книгами, страницы которых исписаны примечаниями и комментариями, а они располагаются в строгом алфавитном порядке и, судя по отличному состоянию, представляли для владельца большую ценность. Он хорошо знал и очень любил литературу, по крайней мере художественную. так что головоломка может отражать его страсть к литературе, и это не дает мне покоя. Свеггер замолчал. Продолжайте, я вся внимание. Я хотел спросить, знаете ли вы кого-нибудь, кто действительно разбирается в литературе? Мне нужен инструмент, с помощью которого можно было бы вытащить пробку из бутылки с посланием, а я даже не представляю, что это за пробка, и тем более, что это за бутылка. Если бы я мог поговорить с человеком, который хорошо разбирается в этом, возможно, у меня возникла бы какая-нибудь идея». Жанна задумалась. «В литературном отделе у Джона Хопкинса есть творчески мыслящие люди... Хотя нет, подождите. В нашем городе живет одна замечательная женщина по имени Сьюзен Бекхэм, а Она написала несколько романов, чрезвычайно хорошо встреченных читающей публикой... Когда погиб Джимми, она прислала мне чудесное письмо. Сьюзан избегает общения с прессой, поскольку не желает никакой публичности. Я могла бы позвонить ей. Ваша загадка может ее заинтересовать. И, как я уже сказала, она замечательная женщина. Она действительно оказалась замечательной. Они встретились на следующий день в три часа пополудни в кафе в балтиморской сказочной деревне, называющейся «Кросскиз». Где можно было забыть на время о наводненном крысами и бандитами городе, оставшемся за забором. Стройная женщина, около пятидесяти, в очках, с рыжеватыми волосами, подернутыми сединой и веснушчатым лицом, в брючном костюме и туфлях на высоких каблуках, она могла быть вице-президентом компании, адвокатом, преподавателем. Добрый день, поприветствовал ее Боб. Мисс Бекхем? а вы, стало быть, мистер Свеггер? сказала она, протянув руку. Приятно познакомиться. Жанна сказала мне, вы необычный человек и настоящий герой в старомодном значении этого слова. Что касается старомодного, тут она совершенно права. Все это было миллион лет назад. Настоящие герои возвращались домой в гробах. Я заметила, вы хромаете при ходьбе. Да, у меня всего лишь полторы ноги. Сьюзен улыбнулась. Они сели за столик напротив друг друга... — Я никогда в жизни не разгадывала головоломки, — сказала она. — Я не знаю, чем могу помочь вам, но я попробую. — Благодарю вас, мэм. Так вот, жил-был один сотрудник ЦРУ, в чьи обязанности входило сочинение легенд, фальшивых биографий для агентов, работавших за рубежом. У него это хорошо получалось, поскольку он обладал богатым воображением и располагал обширными материалами. Возможно, он придумал имя для человека, которого я разыскиваю. Вот что мне удалось выяснить на сегодняшний день. Свеггер рассказал ей о кабинете, полном книг, об особой любви к Набокову, о пристрастии к игре слов и о синестезии, которая была присуща как Найлзу, так и Владимиру. Я знаю, в это трудно поверить, но, мистер Свеггер, я являюсь экспертом по трюкам, которые способны проделывать с людьми их сознание, и поэтому верю в это. «Хорошо. Тогда, может быть, вы заметите какую-нибудь закономерность? Подскажете, какой вопрос мне следует вам задать? Или у вас появится идея, которая...» «Скажите, какие книги хранятся в его библиотеке?» «Я имею в виду авторов. Некоторых я знаю, других нет. Несколько лет назад я прочитал много романов, изданных после Второй мировой войны, и помню, что видел там такие книги, как «Большая война» Антона Майрера», «Захват-22» Джозефа Хеллера, «Отлык всем лодкам» Кеннета Дотсона, «Любитель войны» Джона Херси, а также знаменитых писателей Хемингуэя, Фолкнера, Фиджеральда, Абдайка и иностранцев Толстого, Достоевского, Троллопа, Вульфа, Лекаре и других классиков. У него утонченный вкус. Не совсем. Там много такого, что вы наверняка назвали бы макулатурой. Детективы, триллеры и тому подобное. Пара книг Джеймса Эптептона... Много книг в мягких обложках. Хэммонд Иннес, Джим Томпсон, Невил Шу, Джеймс Кейн, Дэшил Хэммет, какой-то Ричард Пеймер, Джон Макдональд, еще один Макдональд, Рос. Судя по обложкам, все это полицейские романы. Думаю, он не был снобом. Если ему нравился сюжет, он что-то заимствовал из него. Судя по состоянию обложек, все книги читаны. На страницах многих из них имеются пометки. Имеется полное собрание сочинений Набокова. Некоторые книги даже на русском языке. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Сьюзан вздохнула. «Нет, вряд ли. Я не понимаю, каким образом это может быть связано с синестезией, цветами, русской литературой, Набоковым. Пожалуйста, подумайте. Кто знает, может быть, здесь ключ к разгадке?» «Все, что можно сказать?» «За многие годы усердного чтения как серьезных произведений, так и макулатуры. Он должен был научиться различать штампы и подлинную литературу. «Да, мэм», — сказал Свегер, — «штампы и подлинная литература». Не желая унижать его вопросом, понял ли он смысл, сказанного ею, она продолжила, отхлебнув глоток кофе, «Штамп — это то, что написано по определенной схеме, известной из сотни других сюжетов. Если вы уже читали прежде что-нибудь подобное, значит, это штамп. Однако штампы настолько коварны». что многие хорошие профессиональные писатели не замечают их. К тому же они удобны, как мебель в старом доме. Примеры. Спасение в последнюю секунду. Герой и героиня влюбляются друг в друга с первого взгляда. Герой всякий раз одерживает победу в схватке и остается невредимым. «Далеко не всегда остаешься невредимым в перестрелке», — заметил Боб. «Вот именно. Вам это известно, а многим из этих писателей нет». Им известно лишь то, что нужно следовать схеме, а значит, герой обязательно должен остаться в живых». «Понятно. Теперь о том, что я называю подлинной литературой, и здесь существуют свои подвохи. Под этим я подразумеваю жизненные сюжеты и отсутствие преувеличенного неестественного драматизма. Миру не угрожает опасность, никто не говорит о миллионах долларов». Люди плохо себя ведут, впадают в ярость, забывают о важных вещах, подхватывают простуды и так далее. Герой имеет серьезные недостатки, и это угнетает его. Какие-либо планы отсутствуют. Персонажи предоставлены своей судьбе. Но жизнь идет, любовь имеет значение, боль реальна. Нужно найти способ, чтобы придать этому драматизм. «Я вас понимаю», — сказал Боб, — «вы не могли бы еще привести примеры штампов?» Мне кажется, эта идея. Я чувствую, Найлс мог использовать штампы. Штамп — это не только элементы сюжета, это еще и язык. Сочетание слов, употреблявшиеся столько раз, что они становятся привычными, словно старый кусок мыла, темный, как ночь, небесно-голубые глаза, бирюзовое море, красавица с волосами цвета вороного крыла. Эти слова настолько знакомы, что теряют смысл. Они не несут в себе эмоциональный заряд и вызывают ассоциации с плохими фильмами. А как насчет золотых кос страсти? Отлично. Господи, откуда вы взяли это? Из одного старого журнала. В общем, я понял, о чем идет речь. Персонажи тоже могут быть штампами. Сравните, скажем, детектива Филиппа Марлоу у Чандлера и Гумберта Гумберта у Набокова. Марлоу неподкупен, умен, смел, проницателен. Он слишком идеален, чтобы быть реальным. Гумберт, будучи настоящим интеллектуалом, совершает, однако, всевозможные ошибки, предается порочной страсти, не способен контролировать свое поведение. Даже когда он в конце стреляет в Куилти, это отнюдь не перестрелка. Он бежит за обезумевшим от страха, молящим о пощаде человеком, ведя по нему беспорядочную пальбу. Таким образом, Марлоу штамп, а Гумберт — жизненный персонаж. Набоков никогда не стал бы писать о штампе. Разве что только для того, чтобы высмеять его. Ясно, — сказал Боб. А не мог ли Найлс тоже высмеять штамп? Дело в том, что Набоков любил всевозможные игры, и Найлз вполне мог последовать его примеру. Его код может основываться на игре. В конце концов, вы знаете его лучше, чем я. А вы не могли бы привести другие сюжетные штампы? В последний миг один герой всегда остается невредимым, второй, наверное, самый знаменитый, это сделал Дворецкий. Он сформировался в английских детективных романах двадцатых годов, когда убийство считалось прерогативой высших классов, а сюжеты представляли собой настоящую головоломку. Авторам трудно было устоять перед соблазном сделать убийцей Дворецкого. Он вызывал наименьшие подозрения, был невидимым, скромным, преданным и прекрасно знал дом и его окрестности. Значит, дворецкий убийца присутствовал во многих книгах? В десятках, в сотнях. Затем этот штамп был вывернут наизнанку. Поскольку все подозревали в первую очередь дворецкого, в развязке он оказывался ни при чем. Это тоже стало штампом. Но если бы вы захотели сыграть на этом сегодня... то у вас это сделал бы именно Дворецкий. — Понятно, — сказал Свеггер. Вот еще один штамп, часто встречающийся в современном триллере, ничто не является тем, чем кажется. Герой руководствуется в своих поисках определенными знаками, не зная, что их фабрикует некий злой гений, пытающийся сбить его с верного пути и пустить по ложному следу. Подобное никогда не случается в реальной жизни, но выглядит занимательно, хотя и банально. В большинстве таких книг и фильмов драматизируется процесс, посредством которого герой разоблачает манипуляции и осознает, что происходит в действительности. Ясно. И если Набоков или Найлс Гарднер решил бы сыграть на этом, он убедил бы вас в том, что все является именно тем, чем кажется, — закончила она фразу. По блеску в ваших глазах я заключаю, что вы уловили суть. Совершенно верно, мэм. Теперь я понимаю смысл красной девятки. Я думал, что она означает что-то другое, например, кодовое имя агента, позывной для радиосвязи, шахматный ход, что-нибудь в этом роде. А в действительности она не означает ничего другого, кроме того, чем является. Он видел девятку красной. Он видел все девятки красными, вот и все. Это буквальность, а не метафора. Таким образом, это был самый изощренный из всех кодов. Код. состоявший в том, что никакого кода нет. Кто додумался бы до этого, кроме, может быть, Боба Лисвегера, ни один профессор колледжа не додумался бы до этого, поскольку ни один профессор колледжа не способен мыслить столь ясно. Возможно, он использовал тот же принцип, предпринимая следующий шаг. Нечто напоминает код, но таковым не является. Оно есть то, чем представляется, но вы можете смотреть на него целый день и не понимать этого. Код состоит в том, что никакого кода нет. Секрет заключается в отсутствии секрета. Это слишком заумно, сказал Сьюзан. Я никогда не использовала бы подобный прием в книге. В реальной жизни такого не бывает. Воспоминания секретного агента Хью Мичум. Нет худа без добра, и отрицательный опыт тоже опыт. В этом я еще раз убедился после провала в Москве. Первое, что я понял, — Свеггер в свои 67 все еще очень-очень хорош, слишком умен, слишком быстр, слишком хладнокровен, слишком решителен, чтобы с ним могли справиться заурядные бандиты. Москва закалила его, подтвердила его подозрения, и теперь он будет еще более последовательно продвигаться к своей цели, которой являюсь я. Второе, что я понял, — мне следовало уже давно усвоить этот урок — может быть, это, наконец, произойдет годам девяносто, никогда не нужно форсировать события. Все должно идти своим чередом. Излишняя спешка вредит делу. Я должен был направить в Москву свою убойную команду, а не прибегать к услугам людей с сомнительными способностями и не менее сомнительной мотивацией. Против профессионалов должны действовать профессионалы. Дабы ими двигала профессиональная честь, а не только алчность и жажда насилия. Мои высококлассные киллеры все тщательно продумали бы и спланировали, предусмотрели бы все возможные варианты развития событий и не поддались бы панике, выяснив, что их клиенты вооружены. Третье, что я понял, мне об этом было хорошо известно, но я почему-то забыл, для всякой операции необходимо готовить почву. Наши люди устроили засаду на там, где тот прекрасно ориентировался. Он знал расположение всех постаментов и скамеек, все углы для стрельбы, все тропинки между кустами. Я решил действовать в следующий раз осмотрительнее. В первую очередь требовалось забыть обо всем. Полностью сосредоточиться на выполнении поставленной задачи и работать по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я вступал на тропу войны... и мне нужно вспомнить все боевые навыки и вновь стать жестким и безжалостным Хью из секретных служб, который в свое время убил президента и сотни других людей. Я знал, что не должен ждать, пока Свегер найдет новую позицию для атаки, и потом защищаться, ибо пассивность означает поражение. Ни в коем случае нельзя уступать инициативу этому гению спецопераций, предоставлять ему возможность выбирать время и место действия, а потом молить Бога, чтобы моим телохранителям сопутствовала удача. Нет, я должен был опередить его, заманить в выбранное нами место, где мы знали бы расположение деревьев и скамеек, где были бы загодя определены углы стрельбы и пути отхода, где было бы пристрелено оружие. Это нужно было сделать не просто профессионально, а на высшем профессиональном уровне. У меня все же оставалось одно преимущество — Я знал, куда он непременно будет вынужден приехать. Он будет вынужден приехать в Техас. Единственным надежным связующим звеном со мной у него был его далласский знакомый, и он подозревал, что этот человек является моим агентом. Чтобы выйти через него на меня, он должен найти ответы на следующие вопросы. Кто ему платит? Что входит в его обязанности? Каким образом его можно использовать?» Я должен приготовить для него приманку в Техасе настолько соблазнительную, чтобы он был не в силах сопротивляться искушению. Это стало бы для него священным Граалем. Он начал бы искать следы, знаки, указатели, и со временем попал бы в устроенную мною западню. Мне нужно лишь позаботиться о том, чтобы он не вышел на меня раньше времени. Поскольку Свеггер был стрелком, и оружие было для него своего рода кнопотофой, Я предполагал, что он будет искать подходы ко мне через посредство оружия. Примечание Йокнопотофа вымышленный округ на юге США, в котором разворачиваются события большинства произведений Уильяма Фолкнера. Конец примечания. Ему не оставалось ничего иного. Это его маленький мир, где он чувствовал себя увереннее всего. Дрянная маленькая итальянская винтовка Алика, великолепный сверкающий Винчестер Лона, свист пули, чудовищные повреждения человеческой плоти, которые способен причинить этот маленький кусочек металла, когда он летит с определенной скоростью, и... Меня вдруг осенило. Как будто Бог прошептал на ухо нужные слова. Хотя нет, я уверен, в тот момент он был занят другими делами. Это решение пришло из подсознания... где долгое время созревало на основе сопоставления множества фактов, проверки множества вероятностей, изучения множества перспектив, и теперь оно сияло в моем сознании во всей своей поразительной ясности. Мне требовался физический предмет, что-нибудь осязаемое, что служило бы доказательством существования нашего заговора против Кеннеди, нечто такое, что Свегер стремился бы заполучить любой ценой. даже рискуя собственной жизнью и не щадя жизни других. Для пущей достоверности была необходима правдоподобная история, включающая цепь реалистичных событий, происходивших в 1963 году, которая подтверждала бы подлинность этой улики. Нужны безупречные документы, достойные доверия свидетелей, которым Свегер мог бы получить доступ. Все это молнией пронеслось в моей голове. В качестве улики я выбрал чехол с принадлежавшей Хью винтовкой Винчестер модель 70, глушителем, несколькими гибридными патронами Манлихер Каркану 264, с бирками, свидетельствующими о его перевозке самолетом из Далласа в Ричмонд ночью 24 ноября 1963 года. Я придумал историю о том, как этот чехол был потерян и вновь найден писателем, работавшим над биографией Лона, которому требовалось... Помощь человека, разбирающегося в оружии. По моему замыслу, Ричард должен был свести Свеггера с этим писателем. Я ни секунды не сомневался в том, что Свегер с готовностью согласится на эту встречу.